Сегодня у меня по плану прокачка, ведь я поставил цель в ближайшее время апнуть двадцатый уровень и получить дополнительную характеристику. Придирчиво выбираю, с чем мне идти в поход. Из оружия и доспехов в моих покоях в замке имеется непонятный клевец, с виду больше похожий на рабочий инструмент, чем на оружие, пара парадных мечей и такая же парадная броня. Красиво, с бонусами, но сильно мощными. Доспехи владетеля заставы. Защита от колющего оружия. Плюс и Ловкость при работе с парным оружием. Плюс 10%. Вероятность отражения удара огнем. Плюс 2%. Дополнительные условия. Грузоподъемность. Минус 20 килограммов. Таскать лишние 20 килограммов не хочу. Недолго, думаю, снимаю комплект владетеля. Плащ, камзол, сапоги. И надеваю обычные дешевые вещи новичка. «Или сапоги оставить. Надо будет закупиться чем-то приличным. Из оружия беру только этот самый клевец. Парадный клевец владетеля. Пригоден только для владетеля поселения. Характеристики. Неразрушимый, не выпадает после смерти. Урон 2.12 по земной фауне» плюс 50% к вероятности дополнительного урона по чужой фауне, дополнительный урон 200 умножить на силу плюс 4 умножить на удачу, плюс уровень стойкости атакуемого, поделенный на броню атакуемого, умноженную на уровень стойкости атакуемого плюс 8. Урон не меньше единицы, шанс пробить любую защиту 0,5%. Дополнительные условие: грузоподъемность минус 4 килограмма, «Использование только вне безопасной зоны, только для владельца при экипировке минус 2 к силе». «Попробуй посчитай этот урон, дополнительный». «И что за чужая фауна? Фауна вне земной зоны влияния?» «Раздумываю, а не взять ли мне меч с уроном 5.17, обычный без бонусов за от кредита?» «Попытался прикинуть урон на волке. Моя сила 13, удача 1, стойкость у волка, как и у меня 1». Итого, вверху будет 3400, теперь нижняя часть знаменателя. Защита моего самого сильного волка — 80. Считаю, урон выходит в районе 40, тоже мизер. Ладно, красивый он, удобно в руке лежит, и неразрушаемый. Возьму. С утра в замке только два боевика — Бен и Свен. В принципе, можно идти втроем, что я и предлагаю ребятам. «Можем отправиться к нарек роликов она пятого уровня», — вслух рассуждает Бен. — А может, ребят подождем, до да за реку сходим. Тем более волков вызывать надо, а это минут тридцать ждать. На то мы порешили, а пока отправляемся на завтрак. За завтраком я отчаянно пытаюсь отсортировать почту, не упустив ничего важного, и понимаю, что письма надо делить по категории доверия. Столько предложений, угроз, попыток что-то втюхать, что мне тут одному не разобраться. Вот, например, читаю сообщения от топовых кланов и поражаюсь их однотипности. Все предлагают членство в клане, деньги в реале, прокачку вещи, а взамен сдать свое поселение им в пользование. Это, может, и хороший вариант, ведь одна голова хорошо, а две, как говорится, больше. Но что нужно лично мне, кроме поднятия уровня поселения? Прокачка как лекарь, это раз, проба своих возможностей в реале — это два, и личная безопасность — это три. Деньги, власть, даже девочки — это вторично». Появилась русалка и стала уговаривать не ждать никого, а идти за реку на прокачку. Тем более стая уже вернулась. Но я все-таки дождался наших мечников, малого и бодрого. Малины сегодня не будет, она в реале чем-то занята, зато с нами напросилась идти Ирина, который не смог отказать. За это она обещала вкалывать на стройке три дня по двенадцать часов. Идем по разведанной тропе к перекату. На этот раз никаких особых хлопот не было, легкая прогулка. Мы все в одной группе. Я хоть и лидер нашего пати, но де-факто командует Бен. На реке прохладная, она стала немного мельче. Я этот факт отмечаю и прикидываю, что надо регулярно делать замеры, пригодится. Расширяться удобнее в сторону реки, в другую сторону много скал. Судя по разведке, тот берег реки не опасен. Переправа тоже не доставила нам особых хлопот. По пути мы успели забить пару зайцев, но лут с них хилый. Перейдя реку, решаем, куда направить свои стопы и лапы. Это я про волков, которые не особо жаловали переправу, охотясь в других местах. Да и карта от их походов не открывалась, так что я решил идти налево. Спускаемся вниз по течению реки. С дичью по-прежнему плохо, хотя пернатых много, но чем их убивать? Наша лучница-малина прогуливает поход а без нее охотятся на птиц проблематично неожиданно обстановка начала меняться сосны исчезли уступая место странным кленообразным деревьям они выглядели будто треугольники поставленные на острый угол лица вроде обычные но ветки почти геометрически правильные явно близость границы секторов сказывается эти растения не из земной флоры. я пожалел что не взял ботаника. Тут не только деревья странные, но и трава с цветами совсем другие. А вдруг ценные? Срываю несколько разных цветков и пару веток со странных деревьев. В местах срыва начинает капать светлая смола. Смотрю, этим занимаются и остальные мои соратники. Сорванные ценности, а может не ценности, а хлам, кладу в свой нетеряемый пояс. Хоть мы и старались держаться берега, но выбирая более удобный путь, постепенно отошли от русла. Теперь река шумит где-то вдалеке, смешиваясь с тяжелым сопением волков, плетущихся позади. Ваш навык картограф вырос до девятого уровня. Тут же радует меня бонусом система. Ваша дополнительная характеристика стойкость выросла до второго уровня. А вот это странно. Стойкость обычно качает танки. И я уверен, у нашего танка Свена все свободные очки дополнительных характеристик закинуты именно туда иначе терпеть боль невозможно разве что с эликсирами и амуницией заряженными на стойкость но и свою стойкость скачать надо от чего она у меня выросла оглядываюсь информер характеристики игрок номер семьдесят восемь восемьсот триста девяносто один имя игрока воевода уровень игрока восемнадцать расширенные характеристики очки жизни сто семьдесят шесть мана двести десять грузоподъемность пятьдесят два килограмма Бодрость 89%, резист к магии 2%, сопротивление к физическому урону 10%, плюс 8% к скорости передвижения от вещей, плюс 7% к защите от влаги от вещей, плюс 6% к шансу отступиться на камнях от вещей. Ну да, сапоги быстрые воеводы я же не снял, идиот. И сейчас ценная вещь теряет прочность, уже 96% а было вроде больше. Выходим на поляну, усеянную той же необычной флоры, и вдруг сразу подряд происходят три вещи. Земля разверзается перед свеном, из ямы с мощным рывком выскакивает голова неведомого зверя с пастью размером в автомобиль, свен погибает мгновенно, перекушенный этой зубастой махиной, оставляя после себя часть амуниции и лута. Бодрый и малой среагировали мгновенно, взяв в мечи пытающегося выбраться из норы монстра. Бен замешкался на секунду, перехватывая копье, и сразу включился в бой. Опытный боец, уже тридцатого уровня, с неимоверно прокачанным навыком владения копьем в отличной амуниции. Наш калмык денег на нее не пожалел. Он нанес монстру мощный удар. Кстати, не осталось в стороне Ирина. Монстр успел высунуть одну лапу, но вторую уже нет. Наша магесса закрыла нору землей и в бессилии села на попу. Очевидно, мана закончилась. Но даже с одной лапой, с торчащим в пасти копьем, тварь успела зацепить бодрого. Мы с русалкой быстро вытянули его лечением. Малое востервенение рубил лапой мечом, показывая чудеса ловкости. Остальным фактически воевать было нечем. Я смотрю, Бен экипируется кинжалом-переростком и вновь включается в бой. Пытается вытащить копье, одновременно тыкая в морду твари своим оружием. Монстр мотает башкой, не давая Бену схватиться за древко и тихо рычит. Я ожидал от этой зверюги грозного рыка. а тварь издает звук, сравнимый с шумом от кондиционера. Что за хрень? У меня тоже есть мой парадный клевец, правда урон от него смешной, но чего терять. Вьюем сзади по крутящейся башке монстра. Получен уровень. Получен уровень. Получено шесть уровней. Ваш текущий уровень двадцать четыре. Вы убили в составе группы именного монстра-копателя. Вы внесли решающий вклад в убийство монстра, плюс пятьдесят процентов к добыче с него. Несколько сообщений я смахнул, не читая, после чего уставился на поверженного врага в обалдении. Впрочем, как остальные ребята. Мне уровень дали. — заявила русалка. — Мне два, — мыкнул Бен. — Мне шесть. А что случилось-то? — спросил я. — Почитай сообщение об уроне. Ты же лидер пати, — советует Ирина. Мне тоже три уровня дали. — С твоей лотай У меня бонус пятьдесят процентов, — кричу я бодрому, который попытался поднять лут с монстра. Но сначала сообщение почитаю. Нахожу нужное. Ваша дополнительная характеристика удача выросла до второго уровня. «Сработал шанс пробития брони. Сработал шанс нанесения дополнительного урона по чужой фауне. После расчета ваш урон составил 11550. Шансы сработали на доп. урон сначала там 50%, а потом на пробитие брони, а там 0,5%. Выясняю расслабившимся ребятам. Что же за урон там такой?» — Вижу, жизни было у этой твари больше двенадцати с половиной тысяч, защиты — четыреста, стойкости — двадцать два. — Ну, тысячу мы сняли, остальное — ты. Вдруг спросил Малой, и глазки его мне не понравились. Забегали на меня, не глядя. — Дай посмотреть, клевец. — Ты его в руки даже не сможешь взять. Он для меня только. Холодно поясняю. Я хотя черт мне нашептывал. — Дай ему, посмотри, что будет делать лутую копателя градом посыпались сообщения о полученных ценностях ус копателя две штуки зерно ярости копателя три штуки и так далее клык копателя тридцать три штуки с пол наименований на закуску дополнительный бонус за максимальный урон камень постройки раз игве и одна штука только для безопасной зоны о продолжении походой говорить нечего собираемся назад грузясь с ценными ингредиентами с монстра От Свена пришло по поздравления поздравление с победой. Тот не пожалел денег и апнулся за ВК раньше положенного срока. И сейчас ожидал нас в замке. Что случилось, он видел. И спать не вылетел после гибели. И даже апнул уровень по итогам похода. Идем назад в приподнятом настроении. — Как делить будем? — допытывается Малой. — Что-то он меня стал напрягать. Напишу Портосу, чтобы проверил товарища в реале как задано было в условиях группы так и будем недовольно глядя на малого ответила за меня ирина минус треть на налог как и обещал добавил я